хотя сухарь ей был совсем ни к чему. Она взяла сухарик и стала его жевать. Сухарь был страшно сухой, и она чуть не подавилась. «Пока ты утоляешь жажду, — сказала королева, — я размечу площадку». Она вынула из кармана ленту с делениями и принялась отмерять на земле расстояние и вбивать в землю колышки. «Вот вобью еще два колышка, — сказала она, — и покажу тебе, куда ты пойдешь. Хочешь еще сухарик? Нет, — Нет-нет, благодарю вас, — ответила Алиса. Одного вполне достаточно. — Надеюсь, ты больше не хочешь пить? — спросила королева. Алиса растерялась, но, к счастью, королева продолжала, не дожидаясь ее ответа. — На третьей линии я повторю тебе свои указания, чтобы ты их не забыла. На четвертой... Я с тобой распрощаюсь. На пятый я тебя покину. Между тем она кончила свою работу. Алиса с интересом смотрела, как она вернулась к дереву, а потом медленно пошла вдоль ряда колышков. Около второго она остановилась, повернулась и сказала. — Пешка, как ты знаешь... Первым ходом прыгает через клетку, так что на третью клетку ты проскочишь на всех парах, на паровозе должно быть, и тут же окажешься на четвертой. Там ты повстречаешь труляля ля и траляля. ля Пятая клетка залита водой, а в шестой